Глава 4. Наша самая большая ошибка – мы не умеем дышать. На седьмой день своего пребывания в Читурском лесу я понял величайшую истину хатха-йоги. А через семь лет, наблюдая за нашими европейскими братьями, я заметил, что их дыхание состоит из очень легких, неглубоких вдохов, что соответствует низшим уровням развития жизни. Библия говорит, что без дыхания человек становится всего лишь безжизненной грудой праха, так как Бог создал человека из праха и вдохнул ему в ноздри дыхания жизни. Благодаря этому дыханию Адам ожил. Философия Веданта говорит нам то же самое. Без дыхания нет жизни на земле. С первым своим вдохом новорожденный включается в ритм жизни. С каждым вдохом и выдохом он приобщается к жизненному потоку, состоящему из позитивных и негативных фаз, потоку, который пульсирует внутри него как переменный ток. Жизнь – это постоянная цепь ритмичных вдохов и выдохов, и с последним выдохом человек испускает дух, замыкая цепь. В нашем теле есть четыре древнейших элемента, и наша еда – тоже подразделяется соответствующим образом. Наши предки говорили так. Мы были сделаны из земли, поэтому мы едим твердую пищу. Мы были замешаны на воде, и поэтому пьем жидкости. Разум дает смысл безжизненной массе, поэтому мы дышим воздухом. А Дух Божественным огнем оживляет все то, что становится человеком. Мы можем неделями жить без пищи, Несколько дней прожить без воды, но жить без воздуха можем не больше нескольких минут. Это доказывает, что связь между жизнью и дыханием – самое тесно и что дыхание – самая важная биологическая функция организма. Половина функций организма непосредственно связана с дыханием. Дыхание жизненно важно для нашего состояния здоровья, эмоционального настроения и даже для продолжительности жизни. Согласно индийской философии, каждому человеку отвезено определенное число вдохов в каждой инкарнации. Тот, кто дышит часто и суетливо, умирает раньше, поскольку не может сделать больше вдохов, чем ему положено. С другой стороны, тот, кто живет спокойной жизнью и дышит медленно, расходует свой запас дыхания экономно и живет долго. Людей Востока нелегко привести в состояние возбуждения, потому что они... и это мудро, хотят посвятить свою земную жизнь духовному развитию. Они лишь качают головами, наблюдая, как их западные братья разбазаривают божественный дар жизни, суетясь и ведя лихорадочную деятельность и, как следствие, поспешно совершая мелкие вдохи и выдохи. Цивилизованный человек не умеет дышать. Наши неестественные условия жизни в тесных квартирах и работа в душных офисах и предприятиях заставили нас забыть первобытный ритм дыхания. Наши перегруженные эмоциями жизнь, постоянное метание между страстями и страхами, стискивают наше горло и в буквальном смысле не дают свободно дышать. То, как дышит основная масса детей в 20 веке, с трудом обеспечивает их физическое развитие. Их вдохи еле-еле поддерживают в них жизнь. Как бы все могло измениться, если бы люди поняли древнюю истину? Только благодаря сознательной регулировке дыхания мы можем достичь той сопротивляемости, которая обеспечивает нам долгую здоровую жизнь. Небрежное и бессистемное дыхание сокращает нашу жизнь, уменьшает жизненную силу и делает нас подверженным даже самым безобидным из всех заболеваний – обычной простуде. первобытных людей, живших в естественных условиях, не нужно было учить дышать. Охота, рыболовство, борьба со стихией, суровый климат и постоянное движение на свежем воздухе давали достаточную физическую нагрузку и учили правильно дышать. Если бы мы жили нормальной, естественной жизнью, наши тела и легкие демонстрировали бы ту же реакцию на внешние воздействия, что и организмы первобытных людей или африканских туземцев. Приведу лишь один из тысячи возможных примеров. Когда летом, спасаясь от жары, мы погружаемся в холодную воду или попадаем под холодный ливень на прогулке, какова наша первая реакция? Инстинктивно, даже против воли, мы делаем глубокий вдох. Или примите душ рано утром, не надо даже включать холодную воду, пойдет и теплое. Что произойдет? В ответ на контакт воды с кожей, ваше дыхание, следуя первобытному инстинкту, станет несколько иным. Древние индийские мудрецы знали еще за тысячи лет до появления медицинской науки, что кожа – это вторые легкие, так как без кожного дыхания не может быть жизни. Каждый внешний стимул, воздействующий на кожу, холод, жар, механический контакт и так далее — автоматически влияет на ритм нашего легочного дыхания. Глубокое дыхание, необходимое с точки зрения здоровья и жизненной силы таким образом, множество раз в день навязывается нам. матерью природы но к сожалению единственный способ который природа может заставить современного цивилизованного человека задуматься о своем здоровье это болезнь человек закрывает поры своего тела плотной ненужной одеждой подавляя таким образом одну из важнейших функций кожи и ликвидируя пользу от воздействия внешних стимулов на вегетативную нервную систему После того, как западный человек полностью отгородился от подсказок природы в отношении сил, способствующих здоровью и долголетию, единственным способом тренировки легких для него остался спорт. Какова же ситуация на Западе со спортом и здоровьем? Городской житель XX века ведет неестественный образ жизни, живет в заперти. Даже после того, как он в конце рабочего дня покидает душный офис, он спешит в переполненный автобус или электричку. не имея ни времени, ни желания заняться физическими упражнениями. Вполне возможно, что в юные годы этот человек жил в более тесной связи с природой, плавал, бегал или играл в футбольной команде. Возможно, что он даже добился немалых успехов в том или ином виде спорта. Но в своей взрослой жизни лишь очень немногие европейцы и американцы занимаются спортом систематически. Именно в те годы, когда поддерживание здоровья и сохранение эластичности мышц имеет наибольшее значение, 90% из нас являются не повелителями своего здоровья, а рабами своих профессий. Наш образ жизни с долгими часами сидения или стояния, что вызывает плоскостопие, заставил нас позабыть, как правильно нужно сидеть, ходить, дышать. Результат – впалая грудь, узкие плечи, астма, нарушение кровообращения, атеросклероз, Диабет и туберкулез, так когда, как одно поколение правильно дышащих людей достаточно было бы для регенерации всей человеческой расы. Старая индийская поговорка гласит, когда все углы комнаты чисто подметены, это вовсе не то же самое, как если подметена только середина. Однако тот факт, что современный человек довольствуется всего лишь подметанием середины своих легких, ясен из следующего примера. Согласно данным западной медицины, человек, спокойно сидящий в кресле, делает около 15 вдохов в минуту. Тем не менее, при каждом вдохе легкие наполняются всего лишь половиной кварты воздуха. Несколько более глубокое дыхание наполняет легкие еще полутора квартами, а дальнейшее углубление дыхания дает еще полторы кварты резервного воздуха. Легкие взрослого человека, таким образом, имеют объем примерно равный 3,5 кварт, что подтверждает и факт, что в легких трупов обнаруживают полторы кварты остатка воздуха. Что все это значит? Всего лишь то, что западный человек, ведущий сидячий образ жизни, пользуется лишь малой частью объема своих легких. Во время неспешной прогулки этот объем увеличивается в 2,5 раза, во время лазания по горам, В десять раз во время плавания в 20. Мудрецы Индии и Востока еще тысячи лет назад поняли важность регулирования дыхания для сохранения здоровья и предотвращения болезней. Вот почему они превратили глубокое дыхание практически в религиозный ритуал, сопровождая его созерцательными позами. Они предназначили эти упражнения для ежедневного прилежного выполнения широкими массами. В наше время с хатха-йоги в Индии был снят волшебный орел мистицизма. Благодаря финансовой поддержке сэра Натавара Синхаджи Махадур Махараджа и Рана Сахиб из Парбандара, Пуни в городе Лановла была построена исследовательская лаборатория. В этой лаборатории упражнения йоги исследовались при помощи самого современного медицинского оборудования, и их поразительные результаты, о которых ходят легенды, были подтверждены медицинскими наблюдениями. Перед тем, как мы перейдем к вопросу о том, что представляет из себя дыхательное упражнение йогов, мы должны выяснить, чем же объясняется такая важность правильного дыхания, и ответить на следующий вопрос «Что такое прана?».